Новые гости и новые сюрпризы. — Что-то мне тут становится все интереснее и интереснее, — задумчиво проворчал я, когда услышал недалеко от своего логова, совершенно с другой стороны от дороги, пересекающей по краю черный лес, подозрительный шум, сильно похожий на какие-то странные отзвуки битвы. Словно там какое-то опасное существо ревело и бесновалось, пытаясь уничтожить противника. Более того. Там стоял такой шум, будто кто-то старательно ломает все подряд, от деревьев, попадающихся им на пути до кустов. В черном лесу подобное, в принципе, недопустимо. Хотя... Та сторона леса ранее меня не особо интересовала. Я буквально на уровне инстинктов ощущал своеобразную угрозу с той стороны, поэтому предпочитал некоторое время туда не соваться. Тут же этот шум все больше и больше нарастал. словно его источник приближался к моему убежищу, так что выбора у меня банально не было. И поэтому мне пришлось выйти наружу, чтобы посмотреть на то, кто же это у нас такой буйный оказался в этом черном лесу. Как я уже говорил, данная территория категорически не воспринимает подобных шумовых эффектов. Однако, судя по происходящему, этот монстр, который приближался к руинам древнего храма, мог быть настолько опасным, что даже местные животные не пытались его каким-то образом остановить. Поэтому я взял с собой посох Нейбо, заранее готовясь к тому, что мне, возможно, придется применить его силу, как бы мне не хотелось этого избежать. Ведь я и сам прекрасно понимаю, что с каждой новой жертвой этот посох становится все сильнее и сильнее. Сейчас он фактически привязан ко мне, но что будет потом? Будет ли так и дальше, этого я не знаю. И мне бы не хотелось становиться живым придатком для этого артефакта. Сейчас же, когда речь шла именно о возможном столкновении с серьезной тварью, которую почему-то боятся даже местные существа, мне, возможно, придется все-таки поступиться со своими мыслями и планами в отношении этого артефакта. Аккуратно выбравшись через проход, который был мной заранее подготовлен, Я неожиданно для себя увидел весьма странную картину, которая меня поразила буквально до глубины души. Дело в том, что сначала из глубин леса вырвалась какая-то странная тень, похожая на человека, просто плохо различимая на фоне окружающей природы. Эта самая тень замерла на месте, словно пораженно оглядывая рощу из гномик деревьев, окруживших руины храма. Видимо, удивление этого существа было настолько сильным, что она совершенно забыла о том, что за ним кто-то гонится. А потом, вслед за этой тенью, из леса вырвалось, буквально проломив заросли, это. Я не знаю того, что это была за тварь, но на меня буквально сразу дохнуло чем-то довольно мерзким и просто буквально каким-то склизким ощущением того, что это что-то очень плохое. Присмотревшись к этому существу, я увидел, что оно практически полностью пронизано многочисленными нитями магических структур, имеющими явное отношение к тьме, так как они были темно-фиолетовыми и черными, и некромантии, отдающими желтоватыми костями каких-нибудь мумифицированных останков. К тому же уже только потом я понял, что эта тварь полностью состоит из спаянных воединок костей, Сотен погибших живых существ. И у меня тут же промелькнула мысль, хотя и весьма идиотская. Неужели так выглядит костяной дракон? Неожиданно и как-то отстраненно промелькнуло у меня в голове. Но потом я слегка поправился, так как понял, что на то описание, которое мне когда-либо встречалось, этот монстр был не сильно похож. Нет. Скорее всего, это какой-то взбесившийся костяной медведь гризли. Причем этот медведь явно был ранее скрещен с каким-нибудь подобием многоножки. Все эти мои предположения были вполне понятными. Ведь у этой твари оказалось аж шесть довольно мощных лап, имеющих минимум по три сочленения. Также стоило отметить тот факт, что в отличие от обычного описания подобных существ, эта тварь выглядела довольно массивной и крепкой. Вот только все ее тело состояло из спаянных в единую систему костей, пропитанных магией тьмы и смерти. К тому же я почему-то практически сразу понял, что попытка нанести удар в голову для этого существа смертельной не будет. Уже привычно перейдя на внутреннее зрение, которое здесь еще могло называться магическим оком, я увидел то, что сосредоточение сил тьмы и смерти находится у этого существа отнюдь не в голове, а в груди. И бить нужно именно туда, И только так можно это существо как-то остановить. Хотя сначала мне что-то показалось в нем немного странным. Только потом я понял, что именно выбивалось из общего образа монстра, который преследовал убегающего разумного. Я уже потом понял то, кто это был на самом деле. Это был эльф, но об этом позже. Как оказалось, у этого монстра в плече торчал какой-то меч, который был буквально пропитан магией света. Он настолько вносил диссонанс то, что я вижу, что напомнил мне о чем-то своеобразную песчинку в глазу. «Знаете, когда из-за общего фона магических сил ты просто не можешь что-то разглядеть, но оно тебе мешает, напоминая о своем существовании». Вот и тут было точно так же. Я только потом это понял. «Как и то, что этот самый эльф, который убегал от этого существа, сам его привел сюда». Этот идиот, вместо того, чтобы продолжать свой бег куда-нибудь как можно дальше, а не пытаться ломиться на прополу и сквозь колючие кусты, которые практически везде росли в данном лесу, выхватил свои мечи и, что-то отбросив в сторону, приготовился к бою, встав стойку. И, честно говоря, мне это показалось глупым само по себе. Ну, какие еще позерские стойки во время такого боя? Он что, по какой-то глупости думает, что этот монстр будет приглашать его на поединок? Будет ждать отмашки от секунданта? Ну что за глупости? Видимо, я все же оказался прав. Потому что монстр, даже не задерживаясь, банально бросился в мою сторону. Он как-то все же заметил меня. Видимо, именно из-за посоха. Так как этот посох я уже приготовил и медленно вращал перед собой, готовясь к бою буквально на инстинктах. Этот монстр банально одним ударом смел эльфа, который пытался ударить его двумя мечами и бросился в мою сторону настолько стремительно, что даже в ускоренном восприятии, к которому я привык, он продолжал двигаться. А в это время те же листы, падающие с деревьев, банально замирали в пространстве, и я мог делать с ними все, что мне может быть угодно. О чем это говорит? Да о том, что эта тварь очень быстрая и сильна. К тому же даже тот эльф почему-то хоть и медленно, но все же пытался двигаться. То есть, скорее всего, либо моя тактика подобного ускорения времени для себя банально несовершенна, либо эти существа имеют свои секреты и поэтому двигаются быстрее. Однако сейчас размышлять над этим всем мне было банально некогда, потому что тварь приближалась ко мне, радостно распахнув свою пасть с огромными клыками, которая, видимо, намеревалась меня банально перекусить. Резко размахнувшись, я метнул свой посох в это существо, рассчитывая на то, что у меня есть уже возможность снизить скорость его передвижения. Попасть в сосредоточение магии тут будет достаточно сложно, так как оно прикрыто мощными бронированными плитами из спаянной кости. Я не был уверен в том, что мой посох ее пробьет. Поэтому я нанес удар именно туда, что должно было мне помочь. Я ударил по ногам этого монстра. В первом броске наибу перебил две лапы из трех с правого бока этого чудовища и улетел дальше, продолжая вращаться как своеобразное лезвие, угловой шлифмашинки в поисках новой жертвы. Естественно, что я тут же позвал его обратно, вот только немного по дуге. Словно живой пес этот посох услышал меня. и, замерев на месте, понесся обратно с той же скоростью. Видимо, ничего так и не понявший монстр, пошатнувшийся на одной оставшейся с того бока опорной лапе, разъяренно взревел, видимо, пытаясь теперь оглушить меня своим воем. К тому же я заметил еще кое-что. Прямо на моих глазах из обрубков его ног потянулись черные нити к упавшим конечностям. Судя по всему, эта рана для него не просто смертельной не будет, она не будет для него даже тяжелой, так как я понял главное. Эти лапы очень быстро прирастут на свое место. И достаточно быстро. А значит, этот вариант скоро снова начнет двигаться с той же скоростью. Вот только мой посох уже возвращался. И на обратном пути он подсек три оставшиеся лапы с левого бока этого монстра. Нейбо прошел их словно раскаленный нож через масло, банально перебив их ко всем чертям. Снова разъяренно завыв, так что у меня чуть кровь с ушей не пошла, тварь рухнула на землю, хотя она все равно пыталась обратно подняться на несуществующие ноги и пыталась хоть как-то оказать сопротивление. Подхватив подлетевший ко мне посох, я тут же бросился вперед и постарался нанести ему дар в шею этому монстру. В этот момент как раз его голова приподнялась над телом, видимо пытаясь зацепить меня хоть как-то. Однако я поднырнул под раскрывающиеся мощные челюсти чудовища и резким ударом, словно косой, подсёк его под челюстью, перебивая шею и отбрасывая голову прочь. Не всё так было легко, как мне показалось ранее. Некоторое сопротивление я всё же почувствовал, но оно было похоже чем-то на сопротивление воды. Может, кто-нибудь пробовал как-нибудь под водой наносить удары? «Вроде по тебе ничего не останавливает, но все-таки что-то мешается». И здесь было точно так же. Отделившаяся голова монстра отлетела в сторону. И можно было бы вроде бы успокоиться. Хотя я видел то, как от этого монстра практически сразу потянулись черные нити магических сил к тем обрубкам, которые ранее были конечностями. И, кстати, одна лапа уже начала прирастать назад. Именно поэтому, недолго думая, я со всего размаха нанес удар пяткой посоха как раз в то самое место с сосредоточением магических сил, где была бронированная плита, как мощный нагрудник. Словно почувствовав мое желание, пятка посоха пробила эту мощную бронированную плиту, заставив разлететься толстыми обломками в разные стороны. И самым главным, что меня поразило в открывшейся мне под ними картине, Было именно каменное сердце, пылающее темной силой. Однако, несмотря на то, что мои руки дрогнули от неожиданности самого зрелища всей этой картины, все-таки это сердце было размером почти в три моей головы. Посох не остановился. Он ударил точно между своеобразными половинками сердца этого чудовищного создания. Удар был достаточно мощным, и сердце раскололось. Только после этого эта тварь замерла. Замерла навсегда? Нет. Темная сила, которая питала организм этого существа, банально стянулась те самые половинки. Нет, я не спорю, сам этот монстр тоже был достаточно мощным артефактом тьмы и смерти, ведь все эти кости были пронизаны магией подобного рода. Однако самый мощный артефакт — это было само это сердце. Вернее, два обломка, оставшиеся от единой структуры. Причем я четко видел то, что стоит мне только его сложить воедино, как оно тут же начнет действовать, собирая вокруг себя этого монстра, которого я на данный момент лишил возможности действовать активно. Интересно. А если это сердце отнести достаточно далеко от этих останков, задумчиво проворчал я, пытаясь осмотреть все то, что сейчас лежало передо мною, и попытаться соединить? Что тогда произойдет? Этот монстр восстанет из ничего? Хотя подобное предположение само по себе звучало достаточно глупо. Особенно с учетом того факта, что из ничего что-либо не появляется. У меня были своеобразные опасения, что этот артефакт начнет собирать какое-нибудь новое чудовище. Может быть, такое сильное. Но если поблизости будет кладбище или еще что-нибудь, то соберется что-нибудь достаточно опасное. И, возможно, даже жуткая. Однако пока что я постарался быстро убрать это сердце с поляны. Мне еще не хватало, чтобы здесь появилось своеобразное темное пятно. Знаете, такие места иногда образуются там, где произошло какое-нибудь убийство и есть захоронение существ. Причем сделанное как попало. Просто выкопали яму и свалили туда трупы. Вот и все. В таких местах образуется то самое темное пятно. И есть шанс, что оттуда что-нибудь до да вылезет. И что еще хуже, если в таком захоронении кто-нибудь оставит останки мучительно погибшего, одаренного. И совсем не обязательно, чтобы это был какой-нибудь обученный маг. Достаточно даже простолюдина, у которого был дар. Слабый и недостаточный для того, чтобы на него обратили внимание те же маги. Но он был. Как результат, дар подобного разумного пытается спасти от смерти своего хозяина, но силы ему на это банально не хватает. В результате этого возникает магическое воздействие на останки, и появляется монстр. А может быть, он и слаб, и не слишком сильно живучий. Я имею в виду не то, что он живой. Я имею в виду именно тот факт, что его убить можно было бы достаточно просто. Так вот. Это просто существо появляется там, где его появление банально никто не ждет. И тогда, возможно, возникнет серьезная проблема. Такой монстр, если он действует достаточно осторожно, может убить нескольких разумных, получив таким образом себе силу и возможности, со временем переродившись в мощное чудовище, которое сложно убить. Конечно, я уже слышал о том, что существуют профессиональные охотники на различных монстров, Вот только деньги они брали немаленькие за свои услуги. А кто первый начнет страдать от появления этого чудовища? Дворяне? Богачи, у которых есть золото? Нет, конечно. В первую очередь пострадают простые люди, у которых золота и в помине никогда не было. И только когда потери в людях будут достаточно велики, чтобы это ощутил и сам какой-нибудь местный дворянин, на землях которого это все происходит, И только тогда кто-нибудь обратится к подобным наемникам. Но и тут есть казус. Дело в том, что этот монстр не просто убивает разумных, чтобы прокормить себя. Каждый раз, когда он кого-нибудь убивает, это чудовище банально усиливается все больше и больше, накапливает силы. И если тем же охотникам довольно просто убить какого-нибудь упыря, то, например, тех же Драгуров им уже будет гораздо сложнее успокоить. Такие монстры более сильные и опасные, чем целая стая упырей. Он один может разделаться с десятком, а то и двумя десятками стражников. А вы представьте себе тот факт, что эта тварь, которая, кстати, является достаточно хитрой и осторожной, будет являться вожаком стаи упырей. Да такая группа может запросто вырезать несколько деревень. И прежде чем люди спохватятся и начнут пытаться хоть что-то предпринимать, Прольется очень много крови. Будет ли от этого какой-то толк, не знаю. Пока что. У меня для этого банально опыта и знаний не хватает. Однако сейчас я прекрасно понимаю то, что мне нужно было разделить эти останки, чтобы не дать этому существу снова восстать. Забрав сердце этого существа, я наконец-то обратил внимание и на эльфа, который лежал в стороне, и сейчас судорожно пытался ползти куда-то в сторону. Судя по его хриплым стонам, досталось ему не слабо, так как удар был достаточно мощный. Скорее всего, у него кости переломаны. — И куда это мы направились? Я не стал задерживаться, когда заметил то, куда именно ползет этот эльф, и, приблизившись к нему, насмешливо посмотрел на этого лесного жителя, которому здесь не было места. — Небось, эликсиры в сумочке оставил? — Какое же ошибочное действие с твоей стороны! — Думать надо было прежде, чем делать подобную глупость. Да и какой дурак тебя научил пытаться останавливать такого монстра в лоб? Это же просто глупо. Глупо само по себе. Приблизившись к эльфу, я аккуратно постарался перевернуть его, заранее ожидая от этого ушастика каких-нибудь пакостей, так как понимал, что эльфы здесь появились не просто так, хотя бы по той простой причине, что, учитывая скорость передвижения монстра, и скорость самого этого эльфа, можно было понять главное. Этот разумный пытался сбежать от этого чудовища, но явно не успел бы пробежать достаточно далеко. Тем более, что я нашел в теле монстра меч, который явно был луфийским, то есть он был не один. И как вы думаете, что эти ушастики потеряли в черном лесу? Скорее всего, это была одна из тех самых групп охотников за моей головой, которую я уже и сам ожидал. Немного позже, когда я уже начал допрашивать этого разумного, он сам все рассказал. Я не спорю, он пытался сопротивляться. Вот только когда я затащил своего пленника, не обращая внимания на его стоны и хрипы, в подземелье разрушенного храма, и он увидел светящийся от непонятных ему сил алтарь, этот разумный задумался. А его задумчивость в нужном мне направлении еще больше подтолкнул факт наличия у меня костяного ритуального кинжала для... жертвоприношений. Естественно, что этот разумный очень боялся оказаться на жертвенном алтаре, поэтому мы с ним достаточно быстро договорились. Он откровенничает и рассказывает мне все то, что интересно для меня. Я же убиваю его не так, как возможно было бы умереть в сложившихся условиях. То есть он не хотел стать жертвой, чтобы его душа досталась непонятно кому и непонятно для чего. Поэтому договоренность была нами все же достигнута. И когда он поклялся мне сам все рассказать, я увидел, как над его головой возникла в магическом плане своеобразная эмблема. Зеленый древесный листок, который вспыхнул и рассыпался. Как я понимаю, это был типичный признак магической клятвы. Ну что же, он сам сделал свой выбор. Именно от него я узнал о том, что группа рейнджеров-эльфов Действительно, была послана в черный лес, чтобы найти место, где произрастает золотая риланская яшма. Это, как оказалось, и было это самое растение, из-за которого так все всполошились. В первую очередь, именно запаниковали те самые эльфы, пытаясь получить возможность подмять под себя продажи подобных ресурсов. Более того, как оказалось, они вообще не собирались подобные товары кому-либо продавать. так как держали своеобразную монополию на производство эликсира высшего исцеления. И теперь я одним только своим появлением испортил им буквально все. Так что их решение было вполне понятным и даже ожидаемым. Всего рейнджеров-эльфов было пятеро. Пара из них были посредственными магами природы, что могло подпортить мне планы. Все же погибшая одаренная в этом лесу особенно в результате того самого столкновения с некротическими тварями, появление которых в этом лесу даже для меня было сюрпризом, может привести только к одному результату. А мне бы этого не хотелось. Связав этого эльфа покрепче, я отправился по той самой просеке, которую за собой оставил данный монстр, прихватив на всякий случай с собой свой посох, чтобы иметь возможность в случае нужды оказать противнику сопротивление. Ведь я понимал главное, с подобными противниками нужно сражаться быстро и эффективно. Кстати, мечи эльфов мне понравились. Они чем-то напоминали японскую катану. С учетом того, что у каждого эльфа было с собой по два таких меча, можно было понять, что мой арсенал достаточно неплохо так пополнился. Только вот эльфам эти мечи лучше не демонстрировать. Хотя бы ввиду того факта, что эльфы не терпят. когда кто-то может показать им недостаток их собственного обучения. Как результат, мне заранее стоило понимать, что в данном случае эти виды оружия можно использовать именно тогда, когда я смогу разделаться с врагом именно под видом эльфа. Но не иначе. Подождите, а это хорошая задумка. хмуро усмехнулся найдя в лесу изломанное тело еще одного рейнджера, который, видимо, пытался задержать монстра, чтобы дать своему товарищу возможность сбежать. И если я наряжусь под эльфа, то вряд ли кто-то на территории того же королевства Муран вздумает меня остановить. Тем более никто не подумает попросить меня показать кому-то типичные уши эльфа. Это оскорбление. И вряд ли они позволяют подобной шалости в отношении себя. Интересная мысль. И я принялся ее обдумывать, продолжая искать останки этих лесных жителей, которые незваными гостями пришли в черный лес, где были наказаны за свое самоуправство. Сюда нельзя приходить так, как будто вы на прогулке в городском парке. Так что пройтись мне пришлось достаточно далеко. Как-то казалось, эти эльфы, несмотря на то, что были практически на чужих территориях, смогли уйти достаточно далеко. И уже только поэтому можно было понять, что в лесу эти разумные являются весьма опасными противниками. Мне пришлось пройти почти пятнадцать километров по лесу, это я считал по собственным шагам, прежде чем я забрал тела погибших эльфов и забрал их оружие. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что мертвечина мне ни к чему. Я же не собирался их есть. Ну да, я есть, я их не собирался, но мне ни к чему какие-нибудь личи, которые могли появиться из этих природных магов. Они были, возможно, не очень сильные, недостаточно активными в магическом плане, чтобы их ценили в собственном государстве, но для начала учтите, что погибли они в бою с врагом, которого ненавидели, да и магия у них присутствовала. Так что любой такой одаренный, погибший поблизости от источников темных сил, становится неупокоенным мертвецом, тем более что у того самого эльфа, попавшего ко мне в руки. Было большое подозрение, которое мне тоже не понравилось. По его предположениям, поблизости находился архилищ, а это довольно опасный монстр, появившийся из переродившегося лича. Можно так сказать, что это следующая ступень эволюции такого монстра. А это существо не оставит без присмотра такие останки, которые наверняка постарается использовать. Когда я нашел тело последнего, то наткнулся на двух весьма интересных в этом плане существ, которые были для меня подозрительными. Для начала стоит отметить тот факт, что они были похожи на каких-то воинов. Только вот они напоминали существ из игры diablo Может, кто помнит такую? Там были этакие скелеты в доспехах. Кажется, это и были те самые скелетоны воины, про которых упоминал Эльф. Но как-то задерживаться здесь из-за них я не стану. Так что бросок посоха отделил черепушки этих существ от тел, перебив их шейные позвонки. А их останки я тоже не стал оставлять, забрал все и постарался уйти оттуда как можно быстрее. Вернувшись на свою поляну, также я постарался подобрать все то, что там оставалось. К тому же теперь у меня среди трофеев неожиданно для меня... Оказалось, достаточно хорошая сумка путешественника, с которой пришли эльфы, чтобы забрать у меня все кусты золотой реландской яшмы. Так вот на что они так рассчитывали. Они рассчитывали на то, что именно выкопают эти кусты, заберут их и перенесут на территорию великого леса. Ну не идиоты ли? Мне было бы интересно посмотреть на реакцию этого эльфа, если бы он увидел кровавую яшму. Немного подумав, я решил все же этого разумного чуть-чуть порадовать, но для начала я старательно расспросил его по поводу плетения нитления, и оказалось, что им практически все одаренные пользуются. Мучаясь от боли и страдая, этот эльф все-таки нарисовал мне фигуру этого плетения, похожую на своеобразную ромашку, и я его узнал, так как видел похожие магические структуры, внедренные в те же самые колбочки флаконов с эликсирами». Тогда я у него спросил по поводу того, не задумывались ли они чисто природное создание, о том, что используют магию некромантии. И тут этот эльф просто впал в ступор. Оказалось, что это плетение может использовать любую силу. Внутреннее кольцо в этом плетении действовало как своеобразный переходник, банально делая магическую силу нейтральной, что позволяло плетению действовать. Но, по сути, это действительно было плетение из разряда магических структур некромантов. Именно некроманты занимаются теми вещами, которые могут сгнить или погибнуть. Кто-то, может быть, у меня тут же спросит о том, почему бы мне не подлечить этого эльфа. А зачем? Ведь живых я его оставлять не собирался. К тому же не стоит забывать и о том, что прибыл он сюда именно для того, чтобы забрать у меня все ценное, а самого меня убить. Если кто-то думает, что я шучу в данном вопросе, то он сильно ошибается. У него были именно такие приказы. Вот только они немного не учли того факта, что могут встретить здесь отнюдь не гномов, а меня. Да и к тому же заходили они в лес по прямой линии, идя по кратчайшему по их мнению пути, совершенно не задумываясь о том, что может произойти в результате. Да, им удалось обойти засады и ловушки, которые пытались устроить местные животные. Однако они все равно наткнулись на некротических тварей, которые банально загнали их и уничтожили. И если бы не мое вмешательство, то и этот эль банально погиб бы. Но так и будет. Хотя и не сразу. Чтобы немного успокоить душу этого разумного, который все еще переживал о том, что не смог выполнить приказ своего господина, я с легкой усмеши показал ему свой склад. где на данный момент сушились соцветия золотой риланской яшмы. Видели бы вы его глаза? Он буквально заплакал от горя. Ведь они действительно с самого начала пошли не в том направлении. Им надо было идти по другому маршруту. А они, испугавшись какого-то непонятного им взгляда, который транслировался из центра черного леса и банально опасаясь столкновения с истинным хозяином данных территорий, пошли гораздо левее, где и наткнулись на некротических тварей. Это меня немного удивило. Какой еще хозяин? Я-то думал, что нахожусь в центре леса. А оказалось, что все было далеко не так. Оказалось, что немного дальше находится какой-то центр, источника подобного беспокойства. Попытавшись примерно понять то, что он мне рассказывал, и дорисовать на своеобразной карте территории, которую в последнее время начал составлять, я понял, что... Этот самый источник их беспокойства находился отнюдь не в том месте, о котором я подумал. Я-то подумал про ту самую поляну с источником жизни. А проведя линии, примерно идущие в то место, откуда они ощущали беспокойство, я выяснил, что это за место. Оно находится гораздо правее той поляны. Может быть, не слишком, но в паре тройка километров точно. То есть, если так подумать, то именно там может быть Что-то или кто-то, кто контролирует рост растений и животных на данных территориях, конечно, кто-то может сейчас мне предложить все бросить и банально отправиться туда на поиск приключений. Ну да, я так и сделаю, только позже. Сейчас мне нужно что-то сделать с тем самым ахилличем, который свил свое гнездо немного в стороне от моего места жительства. Да, расстояние между нами было весьма приличное, Вот только для этих тварей это не критично. Если один монстр добрался до моих руин, то кто помешает это сделать другим? К тому же моя основная защита основывалась на попытке остановить именно живых существ. Это самые колючие кусты с ядовитыми колючками. А вот мертвецам и тем же самым скелетонам подобное заграждение угрозы не представляет. Еще один такой монстр багнально разнесет всю рощу гномьих деревьев. И какой мне тогда смысл все это беречь, собирать и беспокоиться о собственной жизни? Меня просто уничтожат, если поблизости появится крупный отряд этих тварей. Поэтому мне и придется побегать вокруг этих мертвецов с посохом Нейбо. Кстати, когда он убил эту некротическую тварь, посох впитал в себя немного силы. Но в этот раз он не поступил так, как поступал с живыми оленями, принесенными мной ему в жертву. Он не стал забирать всю силу. Так, частицу забрал. И это меня немного настораживает. К тому же, я все же понял, что мне надо попытаться сделать и какие-нибудь дополнительные артефакты для себя. Ведь иначе я могу в один прекрасный момент остаться без того же способа. Он у меня один. И больше ничего подобного у меня банально нет. Кто-то, возможно, тут же напомнит мне про те самые стрелы, которые я оставил возле источника жизни, чтобы сделать из них ядовитые артефакты. Ну да, оставил. И как вы себе представляете то, что я такими стрелами буду стрелять в какую-нибудь тварь, вроде этого гигантского костяного медведя-гризли? Для начала, чтобы кого-то отравить, такой стреле надо вонзиться в его плоть. А тут плоть есть? Ее нет. Так какой смысл их тратить на подобную глупость? Именно поэтому на всякий случай я решил запастись теми самыми мечами эльфов. Они были не совсем плохие. Несколько из них даже содержали в себе плетение смаги магии света. Вот только в отличие от моего двуручного меча, в этих мечах было очень мало мифрила. Даже в тех, которые держали в себе силу света, мифрила было очень мало. Видимо, он там был только для того, чтобы эти клинки могли использовать ту самую силу света, но не более того. — Ну а что я хочу? — С кем я тут столкнулся? — Это ведь обычные рейнджеры... Может быть, лучше, но не самое заслуженное среди эльфов. Обычные исполнители. Кто будет тратить на таких разумных какие-нибудь мощные артефакты? Да никто не будет этого делать. И все только по той причине, что это само по себе глупо. Однако их мечи, напоенные силой света, мне могут немного помочь. Например, при сражении с какими-нибудь простыми противниками, вроде тех же костяных гончих и скелетонов-воинов, Их всех нужно бить по суставам, чтобы банально расчленить их тела. Этому меня научил тот самый эльф, который в конце концов попросил меня помочь ему уйти. И я помог, как умел. Учитывая тот факт, что он был все-таки небольшим, но все же магом природы, я поглотил его силу. Но когда мне удалось поглотить и его душу, которая почему-то старательно рвалась куда-то в сторону, то едва не рухнул на пол. Честно говоря, такого ощущения я просто не ожидал. Меня будто бы током шибануло, током удовольствия и экстаза, как будто наркоман получил долгожданную дозу. Честно говоря, я банально не ожидал такого сюрприза. Но тут уж ничего не поделаешь. Поглотив силы этого разумного и его душу, я почувствовал себя действительно сильнее. Его же тело рассыпалось в прах. А мне в качестве трофеев от погибших эльфов, которых я также постарался при помощи своих способностей из обычных мертвецов превратить в кучки пыли, достались стандартные наборы вооружения и одежды рейнджеров. Правда, они были в крови, но кровь можно отстирать. Например, те же самые плащи эльфов, которые позволяют им в лесу незаметно передвигаться и маскироваться при помощи магии природы. полне могут мне пригодиться. Я уже молчу про их оружие. Как простое, так и про это силы и света. Судя по всему, сами эльфы рейнджеры отправляют в такие экспедиции, заранее готовились к любым фокусам. Да и сама информация о том, что Архимаг эльфов по какой-то причине радостно покупает темные артефакты вроде останков некротических тварей, заставила меня задуматься. Ведь эльфы вроде бы кичатся тем, что имеют отношение к светлым созданиям. Так что здесь вообще происходит? Конечно, кто-нибудь бы сейчас мне сказал о том, что я поторопился, и мне надо было заставить этого эльфа рассказать мне буквально все, что он только может знать об этом ситуации. Ну так он и рассказал мне все, что вообще знал. Он отвечал на все мои вопросы до тех пор, пока они у меня не закончились. И напоследок перед его смертью Я ему продемонстрировал соцветие кровавой яшмы, и в этот момент, когда он был шокирован и пытался понять то, что видит перед собой, я и забрал его жизнь. Тем более, что душу этого разумного отпускать я не собирался, я же не знаю того, куда она может отправиться. Хотя, наверное, сразу стоит отметить тот факт, что в тот момент, когда я ее пытался перехватить, Душа эльфа, словно по какому-то серебристому поводку, пыталась от меня сбежать. Но не получилось. Я был слишком зол в этот момент на решивших пытаться отнять у меня то, что я с таким трудом раздобыл. Поэтому я постарался перехватить душу раньше, чем она исчезнет. Хотя стоит отметить еще и тот факт, что этот разумный был уверен в главном. Его душа должна попасть к богине-покровительнице эльфов. Ну да. Кто той самой особе, которая эльфам когда-то и подарила пять кустов золотой риландской яшмы. И это после того, как я дал ему понять главное, что на территории черного леса есть золотая риландская яшма, причем в достаточно больших количествах, а также имеется и кровавая яшма, которая гораздо сильнее золотой риландской яшмы. Откуда я знаю, что их богиня будет делать с этой душой? Может быть, она ее, как завзятый некромант, допросить захочет? «Зачем мне такие глупости допускать?» Так что, несмотря на то, что он хотел, его душа не попадет в богине эльфов. «Скажите, что это было жестоко?» «Ну, а как иначе я мог бы поступить в этом случае?» «В этом мире по-другому нельзя, Сам прекрасно понимая, что в ближайшее время некротические твари все равно попытаются найти того, кто мог остановить их монстра, погнавшегося за черваками, я решил, что мне надо дать понять противнику главный нюанс. С этой стороны тоже существует опасность, которую сбрасывается с счетов ему явно не стоит. И поэтому решил немного его побеспокоить. Я имею в виду того самого архилича который явно оказался на тех территориях. И я буду выбивать его патрули. А с учетом того, как посох мог весьма эффективно выносить различных некротических тварей, Я постараюсь сделать все так, чтобы никто из них не мог даже поднять тревогу, когда произойдет это столкновение. Для меня главное – делать все быстро и эффективно. Если те же самые патрульные из некротических тварей не смогут поднять тревогу, то это псевдоразумное существо не сможет определить уровень угрозы и будет посылать эти патрули, раз за разом отправляя их в тот сектор. А если все-таки это существо достаточно разумное, вот тогда у меня могут возникнуть проблемы. Ведь я бы на его месте не стал бы так глупо расходовать ресурсы, банально посылая патрульных туда, где они просто исчезают. Но это я. Что будет делать сам этот архилищ, я пока не знаю. Но мне заранее следует быть настороже, так как мне еще неизвестно главное, на что способна эта тварь. когда поймет, что происходит что-то не то. А это было само по себе в принципе недопустимо. Мне нужно было избавиться от таких необычных соседей, которые могли весьма неожиданно для меня момент нанести мне визит. Смертельный для меня визит. Так что лучше уж мне нанести удар первым. Иначе я сам окажусь на стороне проигравших. И я понимаю, что эти некратические твари в данном случае выполняли роль... своеобразных загонщиков. И еще неизвестно, что было бы лучше. Может быть, мне бы не удалось самостоятельно остановить эльфов, если бы те нанесли мне удар в спину. Но я понимал главное. Даже псевдоразумное существо вроде Архиилища не может сбрасывать со счетов угрозу, находящуюся поблизости. А значит, рано или поздно эти мертвецы придут за мной, и лучше мне постараться их опередить.